Д. В-четвертых, Спиноза определяет атрибуты, которые принадлежат к субстанции, как ее второе. Под атрибутом я разумею то, что ум схватывает в субстанции, как с о с т а в л я ю щ а е ее сущность, и лишь это истинно для Спинозы. Это великое определение. Атрибут есть, правда, некая определенность, но эта определенность остается вместе с тем целостностью. Спиноза, подобно Декарту, принимает, что существует лишь два таких атрибута – мышление и протяжение. Ум понимает их, как сущность субстанции, но сущность не выше субстанции, а есть лишь сущность в рассмотрении субстанции умом. Это рассмотрение же имеет место вне субстанции. Каждый из двух способов рассмотрения, протяжения и мышления, хотя и содержит в себе у Все содержание субстанции, однако, имеет в себе это содержание лишь в одной форме, которую привносит ум, и м е н н о поэтому обе стороны в себе тождественны, бесконечны. Это истинное завершение. Но где именно субстанция переходит в атрибуты этого Спиноза не говорит. Е. Пятая дефиниция касается третьего в субстанции – модусов. Под модусом я, разумею, состояние субстанции или, иными словами, то, что существует в другом, через которое оно и постигается. Следовательно, субстанция постигается сама через себя. Атрибут же не есть то, что постигается само через себя, а находится в отношении к постигающему интеллекту. Но поскольку он постигает сущность, модус же, наконец, есть то, что постигается не как сущность, а в другом и через другое. Только Спиноза должен был бы не давать этих трех последних моментов лишь как понятия, а дедуцировать их. Они особенно важны и соответствуют тому, что мы различаем как всеобщее, особенное и единичное. Но их следует брать не как формальные, а в конкретном. истинном смысле конкретное всеобщее есть субстанция, конкретное особенное есть конкретный род. Отец и сын в христианском вероучении суть таким образом особенная, каждый из которых, однако, содержит в себе всю природу Бога, только в некоторой особенной форме. Модус есть единичное, конечное, как таковое, которое вступает во внешнюю связь с другим. Таким образом, спиноза лишь не сходит. Модус есть лишь нечто захеревшее. Недостаток Спинозы заключается, следовательно, в том, что он понимает третье лишь как модус, как дурную единичность. Истинная единичность, индивидуальность и субъективность есть не только некое отдаление от всеобщего, всецелоопределенное – а как просто всецело определенное есть вместе с тем для себя сущее, определяющее лишь само себя. Единичное, субъективное, тем самым есть как раз возвращение ко всеобщему, а так как оно есть сущее у самого себя, то оно само есть всеобщее. Возвращение как раз и состоит именно лишь в том, что единичное, субъективное есть в самом себе всеобщее. Спиноза не продвинулся дальше, не перешел к этому всеобщему. Неподвижная, застывшая субстанциональность является у него окончательным, а не бесконечной формой. Последний он не знал, и таким образом от его мышления определенность всегда ускользает. «Ф» в шестых имеет важное значение также и «дефиниция бесконечного». Ибо в своей «дефиниции бесконечного» Спиноза точнее, чем где бы то ни было, охарактеризовал понятие «понятия». «Бесконечное» имеет двоякий смысл. Это слово то означает «бесконечно многое», то означает «в себе и для себя бесконечное». Относительно того, что бесконечно в своем роде, мы можем отрицать многие атрибуты. Абсолютно же бесконечное есть то, к сущности чего относится все, что только выражает сущность и не заключает в себе никакого отрицания. В том же смысле Спиноза различает в 29-м письме Бесконечное воображение от бесконечного, постигаемого мышлением, действительно бесконечного. Большинство людей д о х о д я т лишь до первого бесконечного, когда они хотят быть возвышенными. Это дурная бесконечность, когда говорят т и так далее до бесконечности. Таковой бесконечностью, например, является бесконечное расстояние от одной звезды до другой, и точно так же бесконечность времени. То же самое представляют собою бесконечные ряды чисел в математике. Если мы представляем дробь, В виде десятичной дроби она не полна. Напротив, одна с е д ь м есть истинно бесконечная. Не является, следовательно, недостаточным выражением, хотя содержание здесь, разумеется, ограниченное. Обыкновенная о Когда говорим о бесконечности, мы имеем в виду дурную бесконечность. И хотя бы мы и рассматривали ее как возвышенную, все же следует сказать, что в ней нет ничего наличного, и она всегда оказывается отрицательной, никогда не существуя акту. Но для спинозы Бесконечным является не это полагание и выхождение за пределы полагания, не чувственная бесконечная, а абсолютная бесконечность, положительная, в котором наличествует завершенное абсолютное множество без потустороннего. Философскую бесконечность – Бесконечное «акту» Спиноза поэтому называет абсолютным утверждением самого себя. Совершенно правильно. Но это можно было бы выразить лучше, сказав «оно есть отрицание отрицания». Для пояснения понятия бесконечности Спиноза приводит здесь также и геометрические фигуры. В его оперибус постумис, перед его этикой, а также в вышеуказанном письме, он поясняет это понятие двумя кругами, лежащими один внутри другого, но не концентрический. Неравные расстояния между двумя кругами «Б» и «Ц» превосходят всякое число, и, однако, лежащее между ними пространство вовсе не так велико. А именно, если бы я захотел в с е эти расстояния точно определить, то я должен был бы прибавлять все новые и новые числа в бесконечном ряду последних.